Глава двадцать четвёртая. Любовь сильнее страха. Страх мелькнул в лиловых глазах моей жены, но затем она глубоко вздохнула и, казалось, набралась смелости. «В своём личном убежище», — наконец ответила кушка-девочка. «Оно находится за пределами столицы Махис. Он не стал бы держать что-то подобное на людях, где это мог бы найти шпион. Но в этом убежище... Туда имеет доступ только он сам», «И его самые доверенные генералы». «Ты знаешь, где находится убежище?» спросила Аммонита. «Да», — сказала Мэй, вздёрнув подбородок. «Я могу показать тебе, где оно находится на карте, Денис». «Отлично. Спасибо большое, Мэй». Я улыбнулся, наклонился вперёд и поцеловал жену в лоб. «Ты очень храбрая девочка, и я невероятно горжусь тобой». «Ох, Денис!» Принцесса всхлипнула, а затем бросилась в мои объятия. Её улыбнулся, поглаживая её по шелковистым волосам. Я стоял на коленях на земле. Мы прильнула ко мне так сильно, словно хотела обвить. В этот момент я забыл обо всём на свете, пока Аманита не кашлянула позади нас. "Не хочу портить момент, но мне кажется, что рыба подгорает", протянула демоница. "Твою ж!" Я быстро усадил Майи обратно на стул, и она захихикала, поджав под себя ноги. Я повернулся к грилю. Шесть рыбные тушки лишь немного подрумянились по краям, что, на мой взгляд, сделало их только лучше. Хорошо, объявила аманита, обсасывая уже третий рыбий скелет. Я признаю, рыбалка по методу поверхности дела и интересная, но кроме того, эти ваши рыбы чертовски вкусные, самые вкусные рыбы, что я пробовала в своей жизни. Она высунула изо рта раздвоенный язычок и начала слизывать жир со своих пухлых красных губ. Я постарался отвести глаза, но это было нелегко. «Я знала, что тебе понравится!» Мэй улыбнулась, изящно покусывая плавник. Кошка-девочка аж заурчала от удовольствия. Котейка дорвалась до рыбов. «Спасибо, что присоединилась к нам. И тебе спасибо, муж, за то, что привёл нас в это чудесное место!» Огонь и звёздный свет отражались от белоснежных волос моей жены и от алой полосы её улыбки. Я с облегчением контрастировал, что её беспокойство исчезло. Мэй выглядела искренне счастливой и безмятежной. Я знал, что сделаю всё возможное, чтобы она всегда выглядела так. Не за что любовь моя, сказал я и улыбнулся ей в ответ. Позже, когда мы вернулись домой, я вытащил карту территории Махис, которую ранее перенёс из своего телефона и распечатал, после чего положил её на столик в гостиной. Мы и Аманита и я сели на кушетку. Принцесса внимательно осмотрела лежащую перед ней бумагу. Карта была не самой подробной и не в точном масштабе, но в целом более-менее отражала текущие реалии. Вот где находится столица Махис. Мы указали на пустое место в правом верхнем углу карты. В центре города стоит большой дворец, где живут король и его приближённые. Недалеко находится гладиаторская арена, где проводятся бои ради увеселения публики. К северу от дворца находится лесной массив, где свободно бродят крупная дичь. Дичь только для благородных Просто людям там охотиться запрещено. Понятно, я кивнул. А здесь, продолжала кошка-девочка,водя пальцем по краю леса. К северо-западу от города находится убежище Моны Лайса. Предположительно, он использует его для охоты, но давно ходят слухи, что он проводит там тайные переговоры, которые не хочет придавать огласке. Хорошо, сказал я и набросал карандашом то, что описала принцесса. Есть ли поблизости какие-нибудь достопримечательности? Я никогда там не была, призналась мы и покачала головой. Но на карте, которую я однажды видела в кабинете Моны Лизы, я заметила, что рядом с охотничьей усадьбой был пруд в форме сердца. Покажи мне, где? попросил я, глядя на карту. Здесь, указала жена, слева от усадьбы. Хорошо, я кивнул, нарисовав маленькое сердечко рядом с маленьким квадратиком, обозначающим усадьбу. Думаю, эти сведения нам будут очень полезны. Я свернул карту и поцеловал свою женаю кошка-девочку в макушку. Она замудлыкала и застенчиво улыбнулась мне. Ты доволен мной, мой муж? спросила она, и робость в её голосе чуть не разбила мне сердце. Я вырву жизнь из этого Моны Лизы голыми руками. Ты очень нам помогла, детка, сказал я с ободряющей улыбкой. Ликование засияло в её лиловых глазах, когда она прижалась ко мне. Потом мы все легли спать. Камонитов в своей комнате, а я и Мэй в нашей спальне. Следующий день выдался ясным и солнечным. На небе было лишь несколько пушистых белых облаков, поэтому я пораньше отправился по делам. Я сел в машину и большую часть утра провёл в разъездах. По дороге домой прихватил завтрак для нас с дамами. К 12 часам мы все сидели на заднем дворе на раскладных стульях. Завтракали бутербродами и пили кофе со сливками. Мы с довольным вздохом откинулась на спинку стула. Её мягкие серые шорты для бега и розовая-розовая майка обнажали для летнего солнца большую часть её белоснежной кожи. Амонита была в чёрном платье с белой окантовкой, а большие солнцезащитные очки со стразами в виде сердечек завершали дерзкий образ. После завтрака я подумываю пойти проведать гномов, сказал я невольно восхищаясь двумя сексуальными девушками. Обе невероятно прекрасны и желанны, но в то же время похожи друг на друга. полные противоположности, как инь и янь, как навь и явь. Кто-нибудь из вас составит мне компанию? Мне нужно кое-чего притащить к ним, а вдвоём это будет намного проще. Я знал, что мы, вероятно, откажемся, поскольку она всё ещё боялась моны Лизы и подземелья, но я хотел дать ей понять, что мнение жены для меня имеет значение. Понятное дело, что муж в доме главный, и вся ответственность за принятые решения лежит на нём. Но муж в то же время должен сделать всё, чтобы его любимая была счастлива. Прости, любовь моя, но я пообещала леди Минасовой, что помогу ей сегодня прополоть её клумбы, извиняющимся тоном сказала мы. Обычно это делает её муж, но он вчера растянул спину. Он довольно стар для человека. С леди Минасовой? переспросил я с удивлённой улыбкой. Ты подружилась с нашими соседями? Да, леди Минасова очень милая. Кошка девочка кивнула и улыбнулась. Она тоже очень старая, но не волнуйся, Денис, я очень осторожна. Когда она задаёт вопросы о моей жизни, я ловко перевожу тему разговора. Она очень любит свою маленькую собачку и готова говорить о ней хоть весь день. Стоит мне задать один вопрос про собачку, как леди сразу забывает прошлую тему разговора. "Я не волновался", ответил я с улыбкой. "Но я рад, что у тебя появилась подруга. На этот раз мы с Аманитой, скорее всего, задержимся надолго". Тогда я приготовил сегодня вам обоим большой сытный обед. Кошка-девочка мило улыбнулась. Примерно через час мы с Амонитой принесли машину для перезарядки патронов, которую я сегодня утром купил у Николая Ивановича через тоннели. Остальные припасы и элементы пуль лежали в наших рюкзаках. Машина не была одним из самых больших перезаряжающих устройств, но она всё равно была довольно тяжёлой и громоздкой. Но как только мы, наконец, добрались до гномов, деды изрядно взволновались при виде машины, гильз, пуль, капсюля и пороха. Они были похожи на морщинистых бородатых детей, которым Дед Мороз принёс подарки на Новый год. «Это прекрасный образец инженерной мысли», — сказал Рыжин с энтузиазмом, изучая машину. «Она совсем как та», — оболязг ткнул его локтем под ребра, заставив замолчать. «Рад, что тебе понравилось», — я ухмыльнулся. Странное поведение гномов от меня не укрылось, но я не знал, как его объяснить. Вам лучше прикрепить его к одному из ваших рабочих столов. Я не хотел задерживаться долго, поэтому провёл им краткий лекбез, как пользоваться гаджетом. Я посмотрел несколько видеороликов на YouTube, поэтому знал, что это не так уж сложно. Просто нужно было быть осторожным и делать всё правильно. Гномы схватывали науку на лету. На машину они смотрели нежно, как на любимую внучку. Мне не пришлось повторяться ни разу. Затем я объяснил, как отмерять доли пороха, показал, как пользоваться прилагаемой мирной шкалой, рассказал об основных мерах безопасности и передал съестные припасы. «Мы, к слову, нашли некоторые инструкции в записях предков по наполнению металла с сущностью света», — сказал мне Твилграм с гордостью в голосе. «Если мы сможем сделать смесь достаточно густой, то пули смогут подействовать на теневого демона». Я слышу много если и может быть твилгером, усмехнулся я. Всё-таки мы с самонитой собираемся идти на смертельно опасный бой, хотелось бы гарантий. Даже если наши расчёты верны, а измерения точны, сказал старый гном мудрым голосом. Пуля надо будет испытать. До тех пор ничего обещать не могу. Звучит логично, ответил я, пожав плечами. Передав гномам всё необходимое, мы с самонитой вернулись на поверхность. Остаток дня был приятным. На расслабоне. Мы и после того, как помогла соседке с её клумбами, вернулась и запекла в духовке курицу по рецепту, который она узнала на кулинарной передаче. Мясо было таким нежным и воздушным, что распадалось на сочные нити при прикосновении вилкой. Вкус был таким пикантным, что я по итогу вылизал свою тарелку. Кошка-девочка также подала к курице картофельное пюре с зеленью. Самое вкусное пюре, которое я ел за всю свою жизнь. К концу трапезы я чувствовал приятную тяжесть в желудке и полную удовлетворённость. "Оно отлёживалось в холодильнике весь день", сказала Мэй и гордо улыбнулась мне. Однако повар в интернете сказал, что лучше оставить его на 24 часа. "Любовь моя, ты чудесно справилась", усмехнулся я и отодвинул тарелку, чувствуя себя максимально сытым. "Спасибо большое. Было очень вкусно". Она мне кивнула и промокнула рот салфеткой. Когда вы оба вернётесь в подземелья, спросила мы, убирая тарелки. Её голос звучал безспечно, но я разобрал в нём нотку нервозности.